16 сентября. Вчера. «Ниночка, зайди. Все на месте». Нина, войдя в кабинет, кивнула. «Как запланировали? Цангер на пятнадцатом этаже, Юрова на шестнадцатом, Байко на семнадцатом. Не пересекались?» «Нет, прибыли с интервалом в полчаса, как и были вызваны. Прошли через разные входы. Цангер опоздал, но там уважительная причина». Рейс на станции задержали. Я проверила. Можно приступать к допросу?» Она замолчала. Но Ставрогин чувствовал, что еще не все сказано, поэтому сразу отвечать не стал. И точно, слегка помявшись, секретарша добавила, чуть растягивая слова. «Дядя Ром, можно я?» И тут же погнала, пока не перебил. «Можно я допрос проведу?» «Но вот этого, Цангера, я подготовилась». «Интроверт. Замкнут. На контакт идет плохо. Превалирует сознательная мотивация. Со стороны психодинамики...» Ставрогин резко оборвал. «Хватит». «Ну, дядь, Ром». Ресницы вспорхнули бабочками траурницами. «Вот так в детстве Ниночка способна была выцегонить у него все, что угодно. Но сейчас не тот случай. Не детские игры». «Нет». «Ты же понимаешь, что один из этой тройки предатель? Или... Или это спящая ячейка Шаол? Я понимаю. И допросы я проводить умею. И...» Старший лейтенант Ставрогина в голосе звякнула сталь. «Вернитесь к своим обязанностям. У вас что, дел нет?» «Так точно, есть. Есть вернуться к обязанностям, товарищ полковник?» Ниночка крутанулась на месте, щелкнув каблуками, и карикатурно чеканья шаг скрылась за дверью. «Нахалка ты у меня!» Ставрогин посмотрел на закрытую дверь и добавил в уником. «Давай сюда Юрову. Остальные пусть ждут». Из этой троицы Марина Юрова казалась ему наиболее интересной, наиболее подходящей на роль человека, пославшего сигнал с борта транспорта. Тот сигнал, на который вышли крейсера «Шаол». Вышли и в мгновение ока разнесли пассажирский корабль. Это были последние жертвы той войны. Буквально через сутки Шаол капитулировали. Ни с того, ни с сего. За пять лет они уничтожили почти все колонии Альянса Большой Земли, прижали человечество к родной планете. Еще немного, и это людям пришлось бы просить мира. На любых условиях, лишь бы выжить. Капитуляция врага была действительно неожиданной. И полный. Шаол даже добровольно выплатили космическую по тем масштабам контрибуцию. Почему? Ответ был прост. Так велела Шаол. Шаол. У них все Шаол. планета богини, влиянием которой следует все население безоговорочно. И сами жители — дети Шаол.